Глава тридцать И сразу же заметила его, охранника, который караулил у двери Артани. Замерла, вздрогнув. Он смотрел на меня. И в то же время будто сквозь меня. Он меня не видел. Я осторожно помахала рукой, ноль реакция. Шагнула. Охранник дернулся, всмотрелся прямо в меня. Будто заметил какую-то тень краем глаза, но не мог разглядеть. Раздумывать, как это происходит, было некогда и я, медленно стараясь не делать резких движений, пошла вперед. Он отвернулся, принялся пристально разглядывать уверенную дверь, а я метнулась к противоположной стене. Похоже, Артика держали в башне, и здесь тоже не было окон. Зато имелась винтовая лестница вниз, вдоль стен, и я направилась по ней. Один пролет, второй. «Мама!» — раздалось у сердца. «Сейчас, мой хороший, я быстро!» — откликнулась, очень надеясь, что он услышит. «Окно, наконец-то!» Я бросилась к нему, выглянула. «Так, похоже, не в центральном дворце». Пару раз мы с Редом видели его, пока шли по улицам. Он возвышался над и своими утонченными, чуть розоватыми шпилями. С виду такой красивый, чистый, олицетворение света. А на деле? Уроды, которые заперли ребенка. Как бы сообразить, где находится эта конкретная башня. Я нашла взглядом солнца. Вспомнила, откуда оно светило, пока мы шли. Попыталась подсчитать, где тут север, где юг. Выходило, что мы сейчас в восточной стороне дворца. Но я на всякий случай приметила еще пару ориентиров. темно серое здание с мощной колоннадой впереди, которое я про себя бы звала Парфеноном. еще узкий шпиль, и я бы решила, что какая-нибудь радиовышка, если бы в этом мире имелось радио. И небольшой пруд за несколько кварталов. Отсюда виднелся маленький его кусочек. «Портал! Даю голову на отсечение!» Раздался совсем рядом мужской голос, и я аж подскочила от неожиданности. Двое поднимались по лестнице. Я вжалась в стену, очень надеясь, что они тоже меня не видят. Один был еще относительно молод, во всяком случае не старше лет сорока, в длинной золотистой накидке с драгоценной дубинкой в руке. Из тех, какие изображают на картинах у царей. Второй казался раза в два старше, морщинистое лицо, седые волосы, В глазах горел свет, вроде бы даже приятный. Но зеленое мерцание глаз Рэдиса Найвера было мне во много раз приятнее. Накидка у него была светлой, с нитками серебристых узоров. Мы все контролируем, ответил тот, что моложе. Они прошли мимо меня, но определенно не заметили, поглощенные беседой. Ни один некромант не сможет переместиться порталом в Долаю, добавил мужчина в золотом. Ваше Величество, Рэдисон найвер слишком силен. Если ему удастся пройти незамеченным, вы представляете, что нас ждет? Ах, вот оно, какое паскудное величество. Я едва удержалась, чтобы не подскочить и не дернуть за вшивые волосенки. Чужих детей воруют, урод. И туда же, светлым прикидывается, золотую рясу напялил. С трудом, сдерживая закипающую ярость, я осторожно пошла за ними. Правильно, бойтесь моего Реда. он вам покажет. Мы обязательно засечем темную силу, Сайрус. Отозвалось Величество, еще и плечи расправило в своей гордыне. «Вам не о чем беспокоиться. Мы ведь готовились и к такому повороту событий. Уж с одним некромантом как-нибудь управимся». Тут я пожалела, что у меня в руках нет какой-нибудь сковородки. «Облегчить моему некроманту задачу». «Вы не просто плохо представляете, на что способны некроманты, Ваше Величество». Тихо отозвался старик, тряхнув седой вороткой. Я читал в одном древнем трактате. Вы не сравнивайте, почтенный Сайрус, древних королей нынешних. Их сила давно уже не та. Поверьте, Семира наблюдала за ним достаточно и успела многое узнать. Ах ты! Выдробила Брысая. Все-таки она сливала информацию. Ну, Рэд, если ты мне не поверишь, то уж на тебя сковородку точно найду. И голову твою некроманскую не пожалею, чтобы мозги прочистились. Так, теперь нужно как-то передать все Реду. Сообразить бы еще как? Наверное, придется проснуться. Но я ведь обещала Артику, да и не представляю, каким образом. По-моему, это уже не вполне сон. Парочка успела пройти один пролет, другой. Погодите, а куда это они направляются? Я и не видела тут других дверей. Неужели Карте? Он никогда не узнает, что его сын здесь. Жестко произнес король, вырулив на площадку возле комнаты Артани. Приостановился. Охранник вытянулся и отдал честь. И все же я советовал бы перевести ребенка в Танур. Тихо отозвался Сайрус. Король бросил на него взгляд. После подал охраннику знак открыть дверь. Испугавшись, я метнулась внутрь, пока король отвечал. Это самое укрепленное место в мире, Сайрус. Ребенок еще не прошел все тесты. Мы не измерили его силу. «Ах ты, гадёныш! Ненавижу говнюков, которые не считаются с детскими чувствами!» «Мама, мамочка!» — Арти подскочил в кровати, сонно вытирая кулачками глаза. «Так он все таки спал. А я?» На миг я испугалась, что сейчас тоже исчезну, если контакт разорвался. Но малыш увидел меня и бросился ко мне. Мужики переглянулись. «У него же нет матери!» — сказал, но ну, очень тактичный король. Есть. — крикнул малыш, застыв рядом со мной. На пару мгновений я растерялась, не представляя, что делать. «Они меня не видят?» Попробовала провести рукой по головке, но она прошла насквозь. Я приложила палец к губам, показывая Артику, чтобы молчал. Смышленый малыш сразу понял, кивнул, даже отступил на шаг. Король и его спутник развернулись и пристально всмотрелись в то место, где я стояла. Я тоже осторожно сделала шаг назад. «Еще...» пока не уперлась в стену. «Что это у нас?» — подозрительно поинтересовался король, взмахнув своим скипетром. «Или как эта дубинка у него называется?» Прямо перед моим носом, между прочим, я даже ощутила волну силы, которая с него сорвалась.